Армянские народные сказки Царевна-бездельница Жил-был один бедный парень со своей матерью. Как-то мать его заболела, и было ей очень плохо. — Что бы ты хотела поесть, Нани? — спрашивает он у матери. — Я бы мясо поела, — говорит мать. — Сил бы у меня от него прибавилось, может быть, я бы и поправилась. — Где же взять мясо? — спрашивает сын. «У нас только два вала. Если одного из них зарезать, то на ком же весной пахать будем?» «Что ж, зарежь, сыночек, вала, а там, что Бог даст. Хуже смерти ничего не бывает». Зарезал парень вала, сварил мясо, накормил свою мать. Она и поправилась. Пришла весна. Настало время пахать. Мать говорит сыну. «На одном вале поле не вспашешь. Давай-ка я с валом в пару впрягусь, ты паши». Стали они пахать. В это время в их краях охотился царь. Застрелил он дичь и приказывает своему слуге. «Разложи костер и сжарь мне эту птицу, досмотри, да чтобы дичь не подгорела». Стал слуга дичь жарить и вдруг увидал, как деревенский парень в пару с валом старушку запряг и на них обоих пашет. Так он на это чудо загляделся, что всю птицу в угли спалил. Рассердился на него царь. — Ты что наделал? — говорит. — Зачем мой завтрак сжег? — Многие лета. Здравствовать тебе, царь! — отвечает испуганный слуга. — Засмотрелся я на такое чудо. Сын свою мать в пару с валом впряг и пашет на ней. — Позвать его ко мне! — говорит царь. Подошел парень к царю, а тот как закричит на него. — Как не стыдно тебе старую женщину наравне со скотиной по полю гонять! А парень отвечает с поклоном. «Не гневайся, царь. Второго вола мы зарезали, чтобы мать от болезни спасти. Что же нам делать? Мы люди бедные. Если поле не засеем, с голоду умрем». «Распрягай сейчас же», — говорит царь. «Я тебе одного бычка дам. Сумеешь его в Ермо ввести, подарю тебе его. Паши на здоровье». — Привели бычка, а это не бычок, а целый бык, да такой разъяренный, что сладить с ним никто не мог. — Ничего, — говорит парень, — как-нибудь я с ним справлюсь. Накинул он быку на рога роговеревку, спутал ему ноги и три дня в стойле без еды продержал. На четвертый день бык немного присмирел, тогда парень дал ему пол ведра воды, докинул охапку сена. А на пятый день надел на него ермо, да пахать заставил. А как бык поработал, тогда он его как следует накормил. Удивился царь, что его свирепого быка приручить сумели. «Как это тебе удалось приручить быка?» – спрашивает царь у парня. «Да вот уж так», – усмехнувшись, отвечает парень. «Тогда вот что», – говорит царь. «Есть у меня дочь, ленивая такая, что с места ее не сдвинешь. Если ты и из нее что-нибудь путное сделаешь, я тебя щедро награжу». «Присылай завтра свою мать мою дочку сватать». Пришел парень домой и говорит, «Завтра сходи на ней во дворец, посватай за меня царскую дочь». Мать на него руками замахала. «Что ты, что ты, да мне и выйти-то не в чем». Пошел сын на базар, купил матери на последние деньги новое платье и на утро отправил ее во дворец. Пошла мать во дворец, но только внутрь войти постеснялась, Стала у порога и стоит. Пошли, доложили царю. Какая-то старуха стоит у нашего порога. Царь приказывает. Введите ее. Многие лета здравствовать тебе, царь, говорит старуха, кланяясь. У меня к тебе просьба, но я боюсь сказать. Не бойся, говори. Я пришла дочь твою сватать. Отдай ее за моего сына замуж. — Пусть берет, — говорит царь. Сыграли свадьбу, и царская дочь поселилась в доме у крестьянского парня. Как вставала она с утра, так и садилась, сложа руки, ничего делать не хотела. Мать говорит, — Слушай-ка, сын мой, кого это ты в дом привел? Нам такая в хозяйстве не нужна. — Ничего, — говорит сын, — вот увидишь, я ее образумлю. На следующий день не дал он жене своей ни еды, ни питья, ни хлеба, ни воды. Ну, совсем ничегошеньки. «Мы с матерью с утра до ночи в труде», — говорит он ей. «Вот мы есть и будем. А ты сидишь сложа руки. За что же тебя кормить? У нас не царский дворец». На другой день поднялась царева дочка со скамьи, у себя под ногами подмела и обратно уселась. Вечером сын говорит матери. «Дай ей воды и кусочек хлеба». На следующий день встала царева дочь, вымила полкомнаты и снова села отдыхать. Вечером дал ей муж за это два куска хлеба. «Вот», — думает она, — «попала я в дом. У моего отца и так кормили, а тут работать заставляют». Но ничего не поделаешь. Научилась она и дом прибирать, и двор подметать, и стряпать научилась. Не умирать же с голоду. И стала она с мужем и со свекровью все есть, что они, то и она. И сделалась дочь царя такой работящей и прилежной, что они ею просто нахвалиться не могли. Однажды царь говорит своей жене, «Пойду навещу нашу бездельницу, все-таки ведь дочка она нам». Приготовил он хорошие подарки и прибыл в дом к крестьянскому парню. Видит, подбегает к нему дочка, Сама коня его привязывает, ведет отца в дом. «Садись», — говорит. «Да помоги мне, я обед готовлю, так ты мне чеснок почисть». Царь про себя усмехнулся, но виду не подал и стал чистить чеснок. Приходит домой мать, видит, царь чеснок чистит. «Что же ты эта дочка?» — говорит она. «Самого царя чеснок чистить заставила». «Как же», — говорит царская дочь. «Вы ведь ему иначе и есть не дадите». Тут царь рассмеялся, поужинал с ними и радостный вернулся во дворец. «Ну, — говорит он царице, — наша дочка совсем переменилась. Ай да крестьянский парень!» Пригласил царь дочку с зятем к себе во дворец и устроил роскошный пир. Они радовались, и нам всем радоваться.